Глава двадцатая Я услышал, как Джин говорит с кем-то в коридоре. Голос был женским, но я не знал его обладательницу. — Кто там? — Я залаял. — Полагаю, это Майлз? — Да. Он у нас очень бдительный, но ты же говорила, что он маленький, а лает, как огромный сторожевой пес. Да, Майлс думает, что он ротвейлер. Наверное, страдает комплексом Наполеона, как твой отец. Мам, прекрати, засмеялась девушка. Я нейстово вертелся под дверью, ожидая, когда она откроется. Когда это всё же случилось, я разлаился так сильно, Что едва не подавился слюной. Хватит, малыш, хватит, хватит. Это я, смеясь, сказала Джейн и втащила в квартиру два больших чемодана. Тебя я видел. А вот кто пришёл вместе с тобой? Юная девушка, обвешанная тремя сумками сразу, вошла за хозяйкой. Майлс, помолчи. Познакомься с мией. Это твоя сестра. Боже, мам, ну что за чушь ты несёшь? Ну какая я ему сестра? Он же пёс, а я человек. Мы совершенно разные, правда, Майлс? Хотя и произошли оба от прастейших. Привет, короткие лапки. Ну, я говорила в переносном смысле. Надеюсь, что так. Ладно, ладно. Давай попробуем. Джейн хлопнула в ладоши. Майлс я поднял уши. Я хочу представить тебе свою дочь. Это Миа. Дочь? Миа. А что это означает? Я всё ещё тупо смотрел на незнакомку. Привет, короткие лапки. Повторила смеясь, смея. Я таращил на неё глаза. Мия присела на корточки и попробовала меня погладить. Убери руки. Девушка отпрыгнула. Ух. Ну и характер. Внешне он очень мил, но манеры всё насупился. Он очень ранимый и ласковый, бросилась на мою защиту Джен. Но, как я и сказала, немного недоверчивый. Ему надо дать возможность привыкнуть к новому, а уж потом протягивать руки. Я насупился еще больше. Мне не нравилось, что я кажусь с людям таким предсказуемым. — Ладно, короткие лапки, — сказала Мия, садясь прямо на ковер и стягивая кроссовки. — Привыкай к новому. — Я... Настороженно приблизился к ней и понюхал ногу. Девочка пахла иначе, чем Джейн. Но что-то неуловимо общее в их запахе было. Внешне они были довольно похожи: глубоко посаженные глаза, носик пуговка, текстура волос, хотя длина и цвет были разными, сходство было удивительным. Кстати, Держалась Мия, очень похожа на Джейна, и даже морщила лоб и кусала губы так же. В общем, эти женщины были похожи внешне, и это меня нервировало. Я подошел к Мии вплотную и понюхал ее щеку. — Ты ведь не собираешься откусить мне нос? — Ну что за глупая мысль? Сиди тихо и не трепи языком. Мой язык осторожно коснулся тёплой кожи. Даже на вкус девчонка была похожа на Джейн. И наконец до меня дошло. Они были родными людьми, а это сильно меняло дело. — Мам, что у тебя со спальней? Там вся мебель переставлена. — Я знаю, что переставлена. Я же и переставила, — гордо сказала Джейм. Мне нужен был новый старт, и я начала со спальни. — Жаль, что вы расстались. Боб мне нравился. Ты расскажешь, какая кошка между вами пробежала? — О-о-о! Я мог бы многое поведать об этой... кошки. Дрей ушла от ответа. Просто подошла и обняла Мию. Рада, что ты дома, дочка. Я смотрел на них и почему-то мноя овладело нехорошее чувство, словно я чужой в этой квартире. Майлс свистит носом, мам. Ревнует я, полагаю. Хозяйка обернулась ко мне. Не волнуйся, милый. Ты всегда останешься мужчиной номер 1 в моей жизни. Неприщурившись, посмотрела она на неё. У меня складывается впечатление, что ты слишком много времени проводишь в компании этой собаки. Что значит слишком много времени? Когда речь идёт о об общении с любимцем, времени всегда слишком мало. К счастью, Джейн видела ситуацию своими глазами. С Майлсом легко. Я могу рассказать ему о том, что творится на сердце, поделиться своими надеждами и страхами. Я могу говорить часами, а он просто слушает. И никаких умных комментариев, которые так раздражают. Майлс у меня вроде исповедника. На мой взгляд, это все равно странно, мам. Целыми днями общаться с собакой? Это же подмена настоящей жизни. Какая-то фальшивка. О чем это ты? Джейн поджала губы. Я понял, что она недовольна. Вы расстались с Бобом. И что? Будешь одинокой до самой смерти? Ты должна встречаться с людьми, с мужчинами. Ты понимаешь? Да мне дурно от одной только мысли. — А ты переступи через нее. Мия нацепила красивые туфли и покружилась в них у зеркала. По ее лицу было ясно, что собственное отражение ей нравится. — Слушай, я займу у тебя эту пару, ладно? — спросила она у Джейн. — Как ты заняла синий кашемировый свитер? — Ну, типа того. — И не уходи от ответа. Ты должна жить дальше, мам. И лучше стряхнуть с себя дурные воспоминания, чем купаться в них ещё много месяцев. Ты только что приехала домой и уже полна идей насчёт моей жизни. Впереди целое лето. Мы с тобой можем, ну, не совсем целое лето, прервала Мия. Как это? Я буду снимать квартиру с Мариссой на Томсон-стрит. рядом с колледжем. Но почему ты об этом молчала? Ну, ты недавно рассталась с мужчиной. У тебя что-то вроде депрессии. Я не могла тебя бросить, если бы я сообщила о переезде с порога, ты бы расстроилась. Я и так расстроилась. Сначала Лондон, теперь это. Улыбка Джейн померкла. По мне это дурно знать. Мам, прослыбся. Ну, улыбнись. А что думает об этом отец? А он не против. А разве снять квартиру не дороже, чем жить в общежитии? Немного дороже, но папа не возражает. Кстати, семья Мариссы тоже. Мы потянем ренту. Честно. Мам, ну очнись. Ну, ну где ты витаешь в облаках, что ли? Извини. Я просто разочарована. О, только не надо порождать во мне чувство вины. Мам, это нечестно. Но для меня так тяжело. Слушай, мам. Я уже не маленькая девочка. Я выросла. Если ты не заметила. Мия, детка, для меня всегда ты будешь маленькой девочкой. Я вздохнул. А что я? могу сделать. Миа зевнула. Прости. Она прикрыла рот. Неожиданно ужасно захотелось спать. Ну ещё бы. Уже 3 часа ночи, а у тебя ещё организм не перестроился после перелёта. Иди-ка в постель. В какую, интересно, постель? Неужели это приятное, но совершенно чужаем не девиться будет спать? Со мной на одной кровати? Не слишком ли это? Да. Меня плющит от усталости. Чего? Ну, британские ребята так говорят, если хотят спать. Ах, вот оно что. Я был почти счастлив, когда мне устроилось на диване. Спокойной ночи, сказала Джейн, укрывая свою взрослую дочь одеялом. Я Говорила тебе, что люблю тебя сильнее всех на свете? У меня обмякли и упали уши. А как же я? Меня пора сдавать в утиль? На другое утро обе мои сожительницы завтракали на кухне. Они смеялись и уминали бутерброды. Меня не замечали, словно я вообще не существовал. Майлз, чего тебе? Спросила Джейн, когда я уж став свистеть, случайно отдавил ей ногу. Ей хотелось знать, почему мне не уделяют внимания. Джейн несколько секунд смотрела на меня, а затем вернулась к прерванному разговору. Я опять засвистел, и опять наступил ей на ногу. Эй, не будь занудой. Я посидел ещё немного у ног Джейн, А бразил наконец, что все мои надежды тщетны, и решил найти себе занятие поинтересней. В гостиной всюду были вещи Мии. Они были разбросаны на диване, лежали на кресле и даже на полу. Я пришёл к выводу, что в отличие от матери, Мия не любила пользоваться шкафами и полками. Видимо, Моё долгое отсутствие взволновало Джейн. "Майлс!" позвала она из кухни. "Ты что, обиделся? Где ты?" Я немедленно слянял в спальню. "Так «Да где же ты? Иди сюда." С тоской на морде я поплёлся в кухню. "Чем занимался в гостиной? Ничем?" Ничем, ничем, ничем. А почему у тебя такой взгляд? Ты делал что-то плохое? Кто? Я? Мистер Майлс. Что-то у вас больна виноватая морда. Ой, ладно тебе, мам. Ну обычная морда. Ты преувеличиваешь. О, хозяйка знала меня куда лучше, чем её дочь. Поверь мне, Он что-то натворил. Этот пес любит делать маленькие гадости хозяевам. К примеру, жевать хозяйские туфли, — взвизгнула Мия. — Папа купил мне босоножки, он же мечу! Боже! — Только не мои босоножки! Поверь, Майлса не интересуют новые дизайнерские туфли. С секундой спустя мать и дочь одновременно бросились в гостиную, причем Джейн жестом велела мне оставаться на месте. Затем я услышал виск ми. Видимо, она уже нашла неопровержимые улики моей вины. Он погрыз мои джинсы прямо между ног и почти съел две пары трусов. — Он ненормальный, мама. — Нет, это вполне нормально. Ненормально разбрасывать по всей квартире свои вещи, дочка. Но я только что приехала и не успела их убрать. К тому же, по большей части они нуждаются в стирке. Два чемодана и три сумки вещей нуждаются в стирке? Что, в Англии нет стиральных машин? Люди всё ещё стирают вещи в Темзе, да? Очень смешно, мама. Ха-ха. Мрачно сказала Миа. Ты же знаешь, как это бывает. Я закрутила с перед отъездом. А ведь вещи необходимо не только запустить в машинку, но и достать, развесить и многое другое. А услуги прачечной слишком дорогие, она насупилась. Ты ушла от темы, мама. Майлс испортил мои любимые джинсы. Это винтаж, их теперь не восстановишь. Она так злилась, что я всерьёз испугался, что меня отлупят. А давай попробуем сделать интересную аппликацию или вставку, предложила Джейн на причинном месте. Мия рвала и металло. Я выглянул из кухни, и тотчас снова спрятался. Я сидел под столом и уныло ждал, кого выберет моя хозяйка: своего любимого пса или родную дочь. Мия Вошла на кухню и села на корточки, заглянув под стол. От ужаса я присвистнул носом. — Ты очень дурной пес, Майлз, и твоя выходка тебе даром не пройдет. Неужели это означало, что меня немедленно отвезут обратно в приют?